Глава третья. Времени до утра как раз хватило на то, чтобы переварить ночные события и выкинуть из головы Анелью. Умерла так умерла. Не моя в том вина. И точка. Вероятно, Герман и Северин решили бы иначе, но... Правда им неизвестно. Значит, предъявить ничего не смогут. Да и я защищалась тогда. Была в своем праве. Какое мне дело до несчастной судьбы принцессы и влияния проклятия на ее поступки? А Дарине, а Орлину они погибли из-за этой дряни. И я чуть не стала третьей. Окажись на моем месте другая юная магичка, не переходящая, затеянный культом ритуалу, венчался бы успехом. Анелия вкупе с исцелением получила бы обратно совесть и весь спектр соответствующих чувств. Вряд ли бы ей понравилось». Еще и близкие поди догадались бы, что она не благодаря волшебной водице из озера выздоровела. Сейчас же о смерти принцессы искренне сожалеют как минимум двое. Спустя пять лет все так же смириться отказываются. Это гораздо больше, чем она заслуживала, ни во что не ставя чужие жизни. Тайную службу я явилась в том же платье, хоть и вычищенном после лазанья по крышам. Нечего перед Северином красоваться. Что бы он не решил насчет моего вступления в культ, обо мне уже сложилось нелестное мнение. Особенно насчет того, откуда у меня берутся высокопоставленные покровители. Сначала архимаг, теперь принц. От второго я сама такого не ожидала. А Данаил помогает мне давно и вовсе не потому». Как спрятал меня в другой академии в моей пятнадцать, так и продолжает прикрывать. Подвязался ведь. Но Северину, конечно, виднее. Умный тоже мне. Внутри зарождалось странное чувство. Не то злости, не то досады. Впрочем, лучше пусть считает, что у меня интрижка с принцем, чем допытывается, к кому я ездила ночью. Наверняка он в курсе переданного мне посыльным анонимного письма. А благодаря вчерашнему я смогу уверенно соврать, что оно было от Германа. А самое замечательное, что его высочество запретило следить за мной и запирать где-либо. Вот только от Северина по-прежнему зависит, получу ли я материалы по культу. Надо постараться выудить их во что бы то ни стало. Как? Хитрить и припираться ужасно не хотелось, надоело. Все надоело. Устала. Но усталость я себе позволить не могу. Честные ответы тоже. Дам слабину, потеряю шанс выжить. А их и так не густо. Я вошла в его кабинет, на взводе, без стука и приглашения. Там царил сквозняк. Шуршал свитками на полках и шевелил листья единственного цветка на подоконнике. Господина высшего магистра не было, лишь оставленный на столе запечатанный конверт со свежей подсыхающей печатью говорил о том, что он вышел недавно. Я закрыла окна и по-хозяйски уселась за стол, заняв удобный широкий стул. Дождусь начальства с комфортом. Рыться в лежащих на виду бумагах сочла бессмысленным. «Будь здесь что действительно интересное, дверь бы заперли. Что до шкафов?» Вскрывать на них замки рискованно, когда хозяин в любой момент может вернуться. Хотя я успела бы управиться. Возвращаться он не спешил, опаздывая на назначенную им же встречу. То ли не соскучился как следует с ночи, то ли выпускал где-то пар, чтобы в этот раз не разгромить собственный кабинет. Мне бы тоже успокоиться не помешало. Я схватил из подставки серебристый шарик и принялась с нажимом катать по столу, размышляя, что Северин надумал по поводу Ивона. Упускать его нельзя, поэтому игнорировать мою вербовку в адепты – не вариант. Это ниточка, по ней необходимо идти. Понятно, что культ не обитает в лавке старьевщика, куда меня позвали. Первую попавшуюся девицу не поведут в свое логово сразу. Вступление явно сложнее, дольше. И в гробу я его видала. Лишь этим оно для меня и может закончиться. И из-за надзора, и из-за Велизара. И потому, что вон не дурак. Однако тайной службе надо схватить хотя бы его, а он не станет спокойно дожидаться ареста на месте нашей встречи. Тем более, если Богдан перед смертью все-таки выдал личность осведомителя из дворца. Ивону логичнее наблюдать за лавкой старьевщика с безопасного расстояния, Не приду, скроется, и его след потеряют описание внешности и имени, причем, возможно, не настоящего, ничтожно мало для поимки преступника. Я уж молчу про раскрытие культа в столице. Очевидно, что без меня у Северина ничего не выйдет, и мне придется сходить навстречу. К горлу подкатил страх, рука дрогнула, шарик выскользнул из нее, скатился со стола. Я шумно выдохнула, наклонилась и подняла его сжала в ладони так сильно, что почувствовала боль, как никогда прежде хотелось убраться из дворца. До завтра, а лучше немедленно. Пусть разбираются с Ивоном без меня, но тогда он точно улизнет от тайной службы к радости Велизара, которая отправила адептов в столицу устраивать непонятную магическую активность и покушаться на принца. Нет уж, я влезла в это дело, мне и доводить его до конца». Дверь кабинета распахнулась. Порог переступил Северин, необычайно напряженный, даже для себя самого. Похоже, весь пар остался при нем. Очередная медитация провалилась. Умение у него в этом деле ничуть не лучше, чем у меня. «Хорошо сидишь», – прокомментировал он захват стола. Закрыл дверь и с мстительной усмешкой произнес. «У меня две новости. Одна плохая, другая неоригинальна. За мной слово в слово повторять». Я положила шарик на подставку и приподнялась было со стула, но Северин жестом велел сидеть и, пройдя к столу, оперся на него обеими ладонями. Мне, кстати, вспомнилось, что произошло в прошлый раз в кабинете на этом самом столе, и я поняла, что уселась за него очень напрасно. Но резко подрываться было бы неловко. А чувствовать неловкость? Увольте! Я посмотрела на Северина прямо, без малейшего смущения. Он поймал мой взгляд, сощурился. Заклинателю удалось вызвать дух Богдана и допросить. Сообщил предельно деловым тоном, который слабо вязался с таким прищуром. Он подтвердил твои слова и рассказал о непродолжительном сотрудничестве с культом. Долго и упорно искал кого-то оттуда. Полгода назад вышел на Ивона, который подрядил его заметать следы в столице после всплесков магической активности. В обмен на ритуал продления молодости его Богдан и просил. Тебя в трактире не сдал, набивал себе цену. А потом их отвлекла нагрянувшая облава. Вырвался вздох облегчения. новость та хорошая, по крайней мере первая. И вону не из-за чего подозревать во мне шпионку. Его интерес действительно обусловлен желанием завербовать в адепты. Если, конечно, он не получил задание от Велизара по поиску переходящей. «В дела культа Богдана не посвящали, ты была права», – продолжил Северин. «Надо же!» – сумел произнести эти три слова вслух. «Должно быть, Ивон видел, как тот неосторожен и использовал в качестве расходного материала. Арестовали бы – не особо жалко». «Ему нет, а вам – да». Ивон залег бы на дно, поэтому за Богданом было решено тихо и незаметно следить. Но все пошло не по плану. Я вскинулась, ожидая обвинений в провале этого самого плана. Их не последовало. Пока неизвестно, выйдет ли нам боком твоя самодеятельность. Сейчас в приоритете арест одного из предполагаемых лидеров культа. Хочешь схватить его на той встрече, что мне назначили? Вдруг он будет не один? На то и рассчитываю. Северин подался вперед, почти склонившись над столом, за которым я сидела. А еще на тебя, как бы смешно это ни звучало поскольку без твоего участия его на не выманить. Хоть я и предполагала такой исход, все равно вздрогнула. Отправиться к человеку, очевидно приближенному к Велизару, самой, добровольно, никогда прежде не рисковала сильнее. Но сколько можно бегать от адептов по лесам и по жизни, трястись от страха, скрываться? Годами готовилась дать отпор, так пора. Организую им облаву от тайной службы. Заодно разузнаю что-нибудь полезное. Оно того стоит. Я ненадолго прикрыла глаза, убеждая себя в этом. А когда открыла, Северин уже стоял рядом, сбоку от стула. Его рука легла на спинку, скользнула по ней, замерев в дюйме от моего плеча. «Тебя прикроют», — уверил он с завидным спокойствием. «В том числе лично я. Вся завтрашняя миссия моя» проконтролирую от и до. Приведёшь нас к Ивону и другим адептам, если те почтут присутствием, а там мы подоспеем. Снабдим тебя артефактами и следящим заклинанием. У нас в арсенале имеется кое-что особенное. Думаешь, меня не проверят на меткие артефакты? О твоей безопасности я позабочусь. Северин навис сверху, накрыв своей тенью. Несу за тебя ответственность, помнишь? «Ещё вспомни, как я просила меня защитить. Помню. И защищу. Это по-прежнему моя обязанность». «Тогда в гарнизоне она твоей не была». В моём голосе зазвенела сталь. «Я тебя надула. Или об этом тоже напоминать надо?» В глазах Северина сверкнули молнии. «Вот и замечательно. Защищать меня собрался. Интересно, когда за мной явится Велизар?» «Господин защитник быстро пожалеет о взятой ответственности. Впрочем, у него хватит упрямства снова наплевать на здравый смысл и вступить в неравный бой. Тем более не надо». «Невьяна», – осекся он сразу, – «то есть Дарина, прости», – оговорился. «Неважно». Я сложила руки на груди. «Первоочередная задача – не упустить Ивона, а не родеть за сохранность девицы, которую не весть в чём подозреваешь». «Ты вернёшься, не пострадав», – отчеканил Северин. «Но пойдёшь туда в любом случае и сделаешь всё, что я скажу». «Пойду». «Я эту кашу заварила, мне расхлёбывать». «Но ты же сам пару минут назад говорил, что рассчитывать на меня смешно». Он выпрямился. Шумно выдохнул и спросил. «Тебя больше злит, когда не доверяют или когда пытаются заботиться?» Щеки вспыхнули, как от пощёчины. «Заботиться». «Никто, кроме тебя самой», «Этого не сделает», – знаю, прочно уяснила однажды. Перед глазами невольно встал Данаил, его снисходительная молчаливая улыбка, сухая ладонь, вытирающая мои слезы, последние, что я себе позволила. Мнимое ощущение надежности тогда разбилось в пух и прах. Прятаться предлагалось под чужой личиной, а не за ним, как за каменной стеной. «Разочарование – единственное чувство, в котором я была по отношению к нему уверена. В семнадцать лет не мудрено питать иллюзии, но не сейчас. Он ничего не был мне должен, и никто не должен. У меня есть только я, и больше никого. Что бы там ни казалось. Зляд следящие чары в моем амулете», – ответила я ехидно. «Не суть, из заботы или недоверия их наложили». «А тебя, я вижу, злит необходимость ловить адептов вместе со мной. Успокойся, отправлюсь на задание, как ты скажешь, обвешанное артефактами, которые в культе, надеюсь, вправду не заметят и не прикончат меня сразу». Стоило произнести это, как к горлу вновь подкатил ком. Я с трудом его сглотнула. «Ты их по-прежнему боишься?» – мрачно отметил Северин. «Да дрожи, почти панически» а во многом от тебя зависит исход предстоящей миссии. Полагаешь, что справишься? Справлюсь. Я втянула воздух и задержала его в легких, чтобы придать следующим словам уверенности. И вон мне уже поверил, что до моего страха из-за культа я потеряла близких в Академии и чуть не погибла в пустошах. «Ты не все говоришь», — припечатал он, — «и постоянно врешь». «Вечно тебе на пустом месте тайны и заговоры мерещатся», — хмыкнула я и встретилась с воистину взбешенным взглядом синих глаз. «Знаешь ли, слышала ваш с Германом разговор. Это не твое дело». О, -о, о Поменяться ролями было забавно. «А мои дела разве тебя не касаются?» «Мне вот тоже обидно стало, что мало знаю о господине начальнике. Как ты попал из городской стражи сразу в личную охрану императорской семьи?» Зачем, спрашиваешь? Интонации у него прорвались, на редкость, не сдержанные. Ты туда что-то не хочешь? Хоть и предлагают. Любопытно, как становится самым молодым высшим магистром в истории? Не спеши с выводами. Северин дернул уголком губ, будто ему не безразлично, что я думаю о нем. Его стремительном взлете и заявлении Германа о протекциях. «Задержишься тут подольше, услышишь и о себе массу удивительного, особенно если продолжишь с его высочеством в том же духе». Я с вызовом вздернула подбородок, готовясь выслушивать о своем неподобающем поведении, но он закончил весьма неожиданным образом. Могу лишь предупредить, что легко не будет. При императорском дворе борьба за выживание пожестче, чем в пустошах. Тут каждый сам за себя, и никто тебе не друг. Сказал тот, кто примчался обратно, едва позволили. Вернула я, хотя о причинах его возвращения прекрасно знала. И неужели ты тут за год службы не обзавелся друзьями? Друзьями? У него вырвался смешок. Ну да, конечно. А ведь я ни разу его ни с кем не видела. Сидит безвылазно в кабинете, посещая разве что тренировочный зал. Где те друзья, если они и были? Видимо, самоустранились, едва его сослали. Никому не нужно поддерживать отношения с опальным магом, сующим нос куда не следует. Оступишься, и у тебя резко убавляется во дворце друзей. Последнее слово Северин выплюнул. В гарнизоне было лучше, честнее. Он смерил меня весьма ироничным взглядом. А у тебя без чужих советов получится достичь небывалых высот во дворце. Здесь все, как ты любишь. Наглая ложь в лицо, интриги, подковерные игры. «Не играю я ни в какие игры», — я вскочила со стула, с опозданием сообразив, что окажусь к Северину вплотную, на расстоянии пары никчемных дюймов. Ты обо мне вообще толком ничего не знаешь, даже имени моего, если на то пошло. «С этим сложно спорить», — он наклонился к моему лицу, компенсируя разницу в нашем росте. «Что бы ты ни скрывала...» Я узнаю. Тебе запретили за мной следить. Но не на работе, выговорил Северин близко к моему уху, касаясь кожи дыханием. Оно было хриплым и рваным, как и мое собственное. Ты все еще моя подчиненная. Вот и сосредоточимся на предстоящем задании, процедила я. У меня есть вопросы по культу. Северин отступил от меня на шаг, развернулся и, пройдя к двери, бросил через плечо. «Продолжим в архиве». «Хочу вести тебя в полный курс дела». «Серьезно?» И просить не пришлось. Я направилась за ним, унимая просящуюся наружу радость, чтобы не сообразил, насколько для меня желанны материалы тайной службы. Архив, как и ожидалось, оказался подвалом. Довольно большим, но тесным, из-за обилия массивных столов Тянущихся вдоль них лавок и десятка громадных шкафов с зачарованными замками. Отперев самый внушительный Северин достал толстенную пачку подшивок и плюхнул на стол. Основное собрано в них, сообщил он, и страшно стало представить, как выглядит неосновное. Все стоящие внимания сведения собраны со дня возникновения культа, в том числе свежие по ситуации в столице. Читать это долго до завтра не управишься поэтому перескажу суть. Я подсела к нему на лавку, уставилась в верхнюю подшивку, которую господин начальник принялся листать. Кроме исписанных разным почерком листов, в ней имелись карты разных частей империи, схемы замеров аномальной магической активности и набросанные портреты разыскиваемых людей, совершенно обычных на вид. Адепты не так страшны, как ты думаешь. Умных и по-настоящему могущественных по пальцам пересчитать. Да и те, в первую очередь, просто люди. Смертные. Северин остановился на длинном списке имен схваченных и казненных магов, датированным последними годами. Дал оценить объем и раскрыл чей-то скрупулезно составленный отчет. Вот исследования на основе протоколов допросов. Чаще всего к культу примыкают потому, что хотят овладеть запретной магией, свергнуть власть и жить без контроля. Мозги им там промывают качественно, Получаются сплошь идейные личности, которые искренне верят в свою исключительность перед неодаренными, а Велизара чуть ли не за отца родного считают. Сдать своих для них хуже любых пыток и смерти. Стойко уносят тайны с собой в могилу. Говорил уже и повторюсь, они дружны и стоят друг за друга горой, почти семья. Я поморщилась. Как мило-то! Устраивают вместе ритуальные жертвоприношения, творят беззаконие, Избавляются от свидетелей, держат в страхе невинных жителей империи, по-семейному так, любя. «Поэтому вступить к ним сложно», – подытожила я. «Не всех желающих должны брать, им не каждый подходит». «Дошло таки», – хмыкнул Северин. «Им нужны самые надежные, прочие будут в лучшем случае, как Богдан, доказывать свою полезность в полном неведении, пока не помрут. В культ его никогда не приняли бы». Жажда личной выгоды порицается, у них же высокие цели. Ирония в том, что они борются за свободу, а в итоге вынуждены прятаться в глуши, ибо высовываться оттуда чревато. Он раскрыл карту, на которой были отмечены точки, где располагались обнаруженные логова культа. Иначе как «ну и дыра» про эти деревни и подобия городов не скажешь. Их появление в столице империи – редкий случай, – напрашивался вывод. «Поэтому тебя и вызвали?» «Ну да», – неохотно подтвердил Северин. «Срочно заняться этим, раз опыт имеется». «После пустошей?» – удивилась я тому, что изгнать адептов с далекой границы оказалось достаточно для подобного назначения. «Не только. Мой отряд в городской страже присек деятельность культа в столице. Успешно, но не без потерь. Шесть лет назад». «Шесть?» Тогда его и повысили, перераспределив во дворец. «Странно», – прокомментировала я, – «что они столько лет тихо отсиживались? Променять борьбу с культом на охрану императорской семьи? Не отвлекайся!» Северин перелистнул страницу с общей карты империи, открыв карту столицы. В прошлый раз адепты делали то же, что и сейчас. Устраивали точечные всплески аномальной магической активности, цель которой мы не определили. Чары запретные и нам неизвестные. По остаточным эмонациям не разберешь. Допрос арестованных результата не дал. Сведущие упрямо хранили молчание. Или же им мешал отвечать ментальный блок из-за данной клятвы. А те, кого удавалось разговорить, сами не понимали, что именно колдовали и зачем. Ясно. Ни во что тебя в культе не посвятят, пока не докажешь свою преданность и не принесешь клятвы. Про аномальную магическую активность я указала на проставленные на карте отметки с датами. Восемь случаев с периодичностью дважды в неделю. И все всплески словно образуют вокруг центра столицы некую фигуру. Измеряющие фон артефакты не засекают же всю запретную магию подряд. «Мечты, мечты!» – Северин криво усмехнулся. «Улавливаются только приметные и продолжительные чары. Иначе адептов ловили бы на раз-два». Стоило тем лишь начать какой-нибудь свой ритуал или наслать смертельное проклятие. Существуй более чувствительные к энергетическим колебаниям артефакты, культа бы давно не стало. Запретная магия потому и запрещена, что сильнее обычной, вызывает аномальные всплески и нарушает равновесие. «Ты веришь в равновесие?» «Цитирую правила надзора», — ответил он уклончиво. «Не знаю, что там с равновесием, но логично и справедливо запрещать заклинания, которые являют собой зло в чистом виде». «Ну, тут никаких сюрпризов». «Каким еще могло быть его мнение после стычек с культом и колдунами в пустошах? Я тоже, выходит, в некоем смысле для него зло, разве что не в чистом виде». «Зло творят люди, а не магия», – возразила я, «хоть это и было неосмотрительно». «Согласен», – пожал Северин плечами, «но нечего делать инструменты для этого доступными». «Да, спорить было опасно, да и не с чем». «А тебе не кажется, что адепты доколдовали в столице?» Всплески аномальной активности прекратились. и вон еще здесь и продолжал держать Богдана на коротком поводке, чтобы пользоваться им и дальше, из чего следует вывод, что желаемое культ не получил». А раз понадобилось заметать следы с помощью своего человека в городской страже, то им очень не хотелось, чтобы посторонние поняли, что они затевали. Но не думай, что над нами нависла страшная угроза, которую мы не в состоянии предотвратить. Раскрою главный секрет. Северин положил поверх подшивки другую и ткнул пальцем в схему магических замеров на первой странице. Впечатляющую! В ней энергия зашкаливала неимоверно. Мощные всплески им удавались только дважды, на безлюдных окраинах подальше от чужих глаз. Обычно же все скучно и заурядно. Запретная магия посильнее разрешенной. Но империю с ее помощью до сих пор не захватили. Все эти материалы – бесконечное описание того, как в различных королевствах колебалась энергия, незначительно нарушая магическое равновесие без какого-либо видимого результата. Пока их деятельность больше похожа на эксперименты, поскольку древняя магия утрачена. Я уставилась на пожелтевший от времени лист бумаги с замерами. Что же за экспериментальное заклинание было, вызвавшее такие энергетические колебания? И это только по остаточным эманациям. Да, адепты опасны и жестоки, добавил Северин. Однако они такие же маги, как и мы с тобой» просто колдующие заклинания посильнее. Племена в пустошах владеют запретной магией веками, а наши патрули их сдерживали. Знаю, о чем говорю. «Ты что?» Я не сдержала ехидной улыбки. «Успокаиваешь меня?» Излагаю факты. «Никакие чары никого не делают непобедимым». «Не делают», — повторила я, не в силах оторваться от схемы. Но культ... Существуют десятилетиями, несмотря на борьбу с ними. Сдерживание тоже борьба, он поднялся с лавки. У них количество новоприбывших потери не перекрывает. Мы не позволяем им разрастись и по-настоящему возродить древнюю магию. Хочешь, поизучай, убедись. Хочу. Закончишь, позовешь. Кстати, Северин с насмешкой кивнул на вторую подшивку в стопке. Там есть о том, о чем ты меня спрашивала. Да? Про него, что ли? Спустя минуту я осталась в архиве одна, наедине с подшивками и схемой. Схемой, что никак не давала мне покоя. Но гипнотизировать ее было бы бестолку. Раз лучшие умы в тайной службе и архимаги с высшими магистрами не поняли, что именно делал культ, то у меня вовсе шансов нет. Я хватанула вторую подшивку. В ней оказались материалы по столичным событиям шестилетней давности. Даже сухие отчеты заставили нервно поерзать по лавке, уж больно кровавыми были. Адепты трижды успели поколдовать что-то неизвестное, а на четвертой просчитались, выбрав местом проведения дом в людном районе. Привлекли лишнее внимание, Свидетели и ближайших соседей уничтожили, дом подожгли. Но туда подоспел отряд городской стражи, возглавлял его как раз Северин. Едва не погиб, спасая из огня паренька, который оказался нерасторопным адептом и светлым боевым магом. Чуть не прибил спасителя запретными чарами. Оттуда и взялся тот шрам и урок, что следует вовремя распознать противника. Погорелец, естественно, своих не сдал, но беглым магом не был, а служил в охране местного чиновника. Северин дотошно изучил круг подозрительных знакомых адепта и притащил в тайную службу отчет. Там впечатлились, поскольку благодаря его расследованию вычислили залегших на дно последователей культа и даже кое-кого схватили. Вскоре после официальной церемонии награждения во дворце Северин получил звание высшего магистра и новое распределение – охранять Анелью, которая на той церемонии присутствовала, между прочим. В подшивке было написано, что принцесса лично выразила благодарность от лица императора всем магам, участвовавшим в поимке адептов. Он настолько проникся ее речью, что сменил род деятельности или случилась любовь с первого взгляда. Уж не знаю, имела ли место упомянутая Германом протекция. С одной стороны, Северин повышение заслужил. С другой, порой заслуженного ждут годами, а не получают сразу. Что ж, неудивительно, что его вернули из гарнизона расследовать в столице аналогичное дело. С рвением Северина погибнуть при исполнении довольно легко. Дворцовые интриганы, скрывающие правду о смерти принцессы, обрели шанс наконец от него избавиться, раз в пустошах не удалось. Я углубилась в изучение других подшивок, бегло просматривая содержимое за неимением возможности прочесть. Материалов было столько, что и до следующего утра не управится. Отчеты различных годов о замеченных адептах были однообразны. Стражи обнаруживали их по колебаниям энергии или благодаря донесениям внимательных людей, устраивали облаву, разгоняли, производили аресты. А зачастую не понимали, что же такого культ там делал и зачем. По остаточным эманациям могли определить жертвоприношение или смертельное проклятие, а нечто из ряда вон, увы. Знания-то утеряны, точнее, старательно уничтожены надзором. И чего это не выходит, не определить цели культа в столице, не покончить с ним раз и навсегда. Поймаешь одних адептов, завербуют новых, и так по кругу а тем временем они продвигаются в изучении древней магии, пусть и медленно. Эксперименты на то и эксперименты, что дают какой-то результат. Культ и вправду избегал крупных городов и появлялся в них крайне редко. Чаще всего отметки на картах были проставлены не просто на окраинах, а близ непроходимых границ – северные просторы пустошей, горные массивы на востоке, дикие пляжи Западного залива, южные пустыни. Мора тоже упоминала, что Велизар неоднократно возвращался в ее леса. Тайную службу это не удивляло. В самых малообитаемых краях проще проворачивать темные дела, оставаясь незамеченными. Но вдруг причина не столь очевидна. Помня давний интерес Велизара к границам и его исследования, частично запрещенные надзором. Что за рассуждения о причинах природных аномалий их обеспокоили? «Факт. Со всех четырех сторон из империи никуда не выбраться. Препятствия по пути встречаются убийственные». Велизар считал, что это ненормально и неспроста. Хотел разобраться, что если до сих пор хочет. Исследователь великий, чтоб его. Выяснить ему надо, что там за пределами империи. Любит мир смотреть, общепринятые правила менять, с древней магией экспериментировать даже ценой немалых человеческих жертв. А в детстве, наверное, лапки жабкам отрывал, чтобы понять, как далеко убегут. Или это звенья одной цепи, кроме жабок. Не нравятся законы и устройства империи, можно создать свою. В далеких неизведанных землях, где вся власть будет принадлежать магам, у границ Велизар продолжает появляться и сейчас. Весной снова в пустошах был, а пару недель назад – Его заметили близ восточного горного массива. Плыл бы по заливу на запад и сгинул с концами. Так нет. Я со злостью раскрыла последнюю непросмотренную подшивку. На первой странице опять была схема замеров, похожая на предыдущую, но зафиксированные колебания энергии были слабее. Все равно всплеск невообразимый. Первый случился в пустыне, этот на островке в заливе, или первый он, а тот более поздний. И оттого вышел сильнее. В отчетах, приложенных к схемам, я нашла даты обоих всплесков и на миг забыла, как дышать. Всплеск был 20 лет назад, незадолго до моего рождения. И еще 20 лет назад. Это совпадает с годами смерти двух последних переходящих. Нет, не верю в совпадение. Это должно быть связано. Но он убил трех, не считая Ивы а о третьем всплеске в подшивках ни слова. Его не заметили, или у Велизара тогда не получилось наколдовать нечто, завязанное на убийствах, подобных мне. И зачем ему я? Повторить? Кажется, почетная у меня роль звезды, призванной осветить путь в неизведанное на последнем издыхании. Это многое бы объяснило, кроме того, почему он убивал переходящих там, где находил а всплески происходили чуть позже, у разных границ империи. Ясно одно, охота на нас – это у Велизара не только для собственного садистского удовольствия, но если я права в своих догадках, то у него это по-прежнему личная цель жизни.